Глава двадцать шестая. «Спасибо за покупки», – обращаюсь к Жарову, когда мы останавливаемся на светофоре. Он смотрит на меня в зеркало заднего вида. Холодно, строго, даже неуютно становится. Что я сказала такого? «Совершенно не за что. Пришлешь номер карты, я переведу деньги. Чуть позже, когда немного разберешься со своими проблемами, Официально решим вопрос с алиментами и со всем остальным тоже. У нас с тобой много работы. Как хочешь, Вера мирно сопит в автокресле, набегалась, устала. Теперь придется ее будить, как только приедем к месту назначения. А сонный ребенок это расшатанная нервная система у мамы. Я подсматривала за тобой честно признаюсь после длительной паузы. Как ты старался ладить с Верой? Яр молчит и крепче сжимает руль. Я вновь за ним наблюдаю. У тебя отлично получалось, и вы очень трогательно смотрелись вместе. Зачем ты мне об этом говоришь? Посчитала нужным, жму плечами. Просто ты был прав. Раз уж мы затеяли все это я должна буду доверять. Полтора года я только и делала, что принимала решение самостоятельно, ни на кого не опираясь. Поэтому сейчас мне нелегко влиться в новую реальность, где будут участвовать оба родителя». «Если ты считаешь, что я проникнусь твоим монологом, такого не будет, Соня», – качает головой Яр. «В этой ситуации меня радует одно – Хорошо, что новость о рождении дочери я узнал не на ее восемнадцатилетие. Вот видишь, есть и свои плюсы. Взгляд Ярослава через зеркало прожигает меня насквозь. Радужка его глаз становится почти черной. «Вере полтора года», – произношу спешно. «Она быстро к тебе привыкнет при условии, что ты регулярно будешь присутствовать в ее жизни». Мы останавливаемся в пробке. Я вижу, как напряжены плечи Жарова. Кажется, что ему совершенно неприятно со мной общаться. В скором будущем я планирую вернуться к тренировкам. Продолжаю наш сложный разговор. Со временем я буду летать на игры и зарабатывать деньги. Раньше я всегда брала с собой Веру и почти не расставалась с ней. Теперь, возможно... «В этом не будет острой необходимости, если ты, конечно, захочешь и согласишься». «Захочу», – незамедлительно отвечает Яр. «Знаешь, как обрадовалась бабуля, что у Верушки будет не только мать, но и ты? Она сказала, что было бы неплохо скинуть на тебя половину обязанностей». «Хорошая у тебя бабуля», – усмехается Ярослав, – «хоть в ней я не ошибся». Телефон Жарова оживает и прерывает наше общение. Яр берет его с приборной панели и тут же снимает трубку. Отвернувшись, я смотрю в окно и стараюсь максимально дистанцироваться от чужого разговора. Но это сложно сделать, потому что Яр отвечает довольно-таки громко, и его ответы отчетливо врезаются в уши. «Сегодня все в силе. Да, можно на прежнем месте». Жаров коротко смеется, я же впиваюсь ногтями в ладони. Минуты ранее он разговаривал со мной совсем не так. Сухо, строго. Мне было относительно легко переживать разрыв в Канаде, знать, что у него кто-то есть, но не видеть и не слышать этого. Теперь чувства обостряются с новой силой, и ревность, которая совершенно не к месту, и которую я, увы, не могу контролировать. «Да, давай, до встречи», отвечает Яр. Он кладет трубку, бросает телефон на приборную панель и паркуется возле реабилитационного центра. Оборачивается и заглядывает в автокресло, где, как ни в чем не бывало, спит Вера. Его маленькая копия. Девочка с таким же упрямым и сложным характером. «Яр, если ты не возражаешь, у меня будет к тебе одна просьба», – произношу негромко. «Если мы дойдем до того момента, когда ты станешь брать себе веру, я бы хотела быть в курсе, с кем она общается и проводит время. Желательно заранее». «С моей стороны это тоже действует?» Ярослав скользит по мне взглядом, на несколько секунд останавливается на губах и вновь возвращается к глазам. «В каком смысле?» – спрашиваю хрипло. Ставь и ты меня, пожалуйста, в известие, с кем общается и проводит время моя дочь». Я нервно сглатываю. «В моей жизни нет посторонних людей, только проверенные». «В моей тоже». Кивнув, поворачиваюсь к вере и осторожно отстегиваю ремни безопасности. Яра выходит из машины и открывает заднюю дверь. В салон врывается теплый ветер, и мне моментально становится жарко. Понятия не имею от разговора с Ярославом или высокой температуры воздуха. Будить булку сложнее некуда. Она капризничает, дергает руками и ногами. Ярослав неотрывно за нами наблюдает. Он впервые видит ее такой неугомонной. Дочь затихает, когда я ее беру на руки. И нежно к себе прижимаю. Глажу кудрявые волосы, целую в макушку. Ну все, хватит, моя родная. Наши взгляды с Ярославом пересекаются. Сердце часто ударяется о грудную клетку. Сможет ли Жаров также утешить Веру? Сможет ли найти подход, если она будет плакать и капризничать? Дети – это не сплошное умиление и восторг. Это из сложности, и заботы и убитой нервной клетки. Тебе придется мне доверять, рано или поздно. Мы с яром наспех прощаемся, потому что нас с дочерью поджимает время. Я поднимаюсь по ступеням реабилитационного центра и сталкиваюсь с Сергеем. Привет, все в порядке, — спрашивает реабилитолог. Да, лучше некуда. По твоему совету записались на парный массаж. Сегодня первый сеанс. Расскажешь потом, как все прошло? Обязательно. И, кстати, через час сюда приедет бабуля и сможет погулять с Верой. У меня будет немного времени, чтобы ответить на все твои вопросы и предоставить фото для статьи, если все в силе. Сергей мягко улыбается. Он очень приятный и ненавязчивый. Другой бы на его месте злился за невыполненное обещание и постоянные отговорки. Буду ждать сколько угодно, отвечает реабилитолог и, открыв дверь, пропускает нас внутрь центра.